«Но топерича молчать не стану, потому с бандой увязался». Охотник даже позеленел. По его хищному взгляду, как он смотрел из подлобья на старика Улазова, Головня понял, что он использует любую оплошность охраны, только бы убежать. «Свяжите его», — сказал Головня, — «скоро мы их отправим». Сын Улазова, такой же коренастый мужик, как и отец, ни слова не оборонивший во время разговора отца с Головней, Молча связал руки крушинину, хотя тот и пустил слезу, умоляя у Лазова старика отказаться от своих слов. Вскоре после ухода Мамонта Петровича в буфетную зашла Авдотья Головня. Румяная, нарядная, она всегда входила гордо грудью, никто еще из мужиков не видел ее угрюмой, мрачной. Она была приветлива, легка на шаг. Авдотья попросила оставить ее на минутку с мургашкой. А ежели в что случится, косился Улазов, ведь они в окно выпрыгнут, тогда как? У меня не выпрыгнут, успокоила Авдотья. Да вы встаньте один у двери, другой у окна. И охотника возьмите с собой в сене, я буду говорить одна с Мургашкой. Мне головня велел, соврала Авдотья, не моргнув глазом. Ну, велел так велел, и ушли. Мургашка притворился спящим. Но, услышав насмешливый голос Авдотьи, приподнялся, Невозмутимо посмотрел на нее и, не торопясь, стал набивать алюминиевую трубку. Что надо, баба? Мне тебя надо. Я весь тут, вот он. А весь ли? Может быть, ты здесь, а душа улетела куда-нибудь к разлюлюевскому местечку, а в доти хитровато щурит черные глаза, присаживаясь на корточки возле мургашки. Мургашка не любит женщин. Мургашка не выносит женского взгляда, он морщится и пыхает вонючим дымом в лицо Авдотьи. «Ты не дыми, ты! Сараол! Как, как?» Мургашка даже трубку выронил от такой неожиданности. «Сараол! Сараол! О, великий Хангай! Это же его настоящее имя, некогда пропетая ему над колыбелью матерью!» как узнала баба его настоящее имя. Ведь по обычаю Мургашкиного рода ни одна женщина не смеет вслух произносить имя мужчины. Даже мать поет над колыбелью сына, называя ребенка как угодно, только не своим именем, чтобы злые духи не подслушали и не унесли его. Но, видно, женщины Мургашкиного рода не соблюли этот закон со всей строгостью. И вот налетели злые духи, принесли неизвестную болезнь, и не стало в юрте ни отца, ни матери, ни сестер. Может быть, и Мургашки не было бы, если бы не забыл он навсегда своего имени. Всю жизнь Мургашка узнают, как Мургашку, и никак иначе. Когда они с братом пришли в тайгу к Ухоздвигову, он приютил их, назвал брата и Мурташкой, а его Мургашкой. Так это и осталось навечно. Никаких документов у них никто не спрашивал, да они не имели их. «Ты, Мурташка, — сказал золотопромышленник, — будешь мой проводник. Я тебя научу понимать тайгу и искать в ней золото. Ты будешь первым и Мурташкой на всем белом свете». А Сараол стал Мургашкой. Когда пропал хозяин, когда пришла советская власть, и Мургашку посадили в тюрьму, чтобы допытаться, куда хозяин упрятал свое золото, Мургашка так и не сказал своего настоящего имени, будто его и не бывало. Круговерть унесла все в тартарары с тем из тюрьмы и вышел как как ты сказал баба переспросил Мургашка поднимая трубку да разве ты забыл свое имя сараол из рода мылтыгас бая удивилась авдоти отмахивая ладонью вонючий дым. Ты сам шайтан баба. Кто знал, Сараол, Мелтегас? Кто сказал? Ты кто? Твой дом, сказал. Я живу в твоем доме, который построил вам с братом хозяин. Хороший дом. Только больно потолки низкие, как у вас в юртах. Эх ты, Сараол, Мелтегас-бай. Так не говори, я мургашка, всегда мургашка. А я вот знаю, что ты не мургашка, а Сараол, Мелтегас-бай. «Помнишь, как ты приходил к нам в Белую Елань с братом? Тогда я была совсем еще девчонка. Ты сидел на крылечке, помнишь? А мой отец и твой хозяин у Хоздвигов, Иннокентий Евменыч, обсуждали, где лучше построить для вас с братом дом».